Иван Шох не звонит и не появляется, а мальчик неожиданно уехал в Белград. Однако по наведенным справкам Шох вместе с ним в столицу не отправился. Видимо, Шох сейчас не та фигура, которая может быть нужна ему, шошечу в ближайшие дни. Либо Шох переметнется к немцам, о давних его связях с Фрейнтом подполковник не знал, Но тем, считал он, Шох неинтересен вне и без мачека немцам, куда как интереснее полковник Везич. «Я вас прекрасно понимаю», — сказал Шошич, — «и совершенно с вами согласен. К сожалению, лично я не могу решить вопрос, но я готов доложить ваш рапорт до генералу немедленно». Я думаю, что арестованных коминтерновцев надо немедленно забрать к нам, сюда. Это так же целесообразно, как и концентрация в одном месте у всех картотек и архивов. Шубашич их не отдаст. С ним уже был разговор об этом? Нет, но мне так кажется. Если кажется, перекрестиз, говорят православные, тогда не будет казаться. Единственный то мог бы приказать селячка и стражи передать их нам? Задумчиво сказал Шошич. Это вице-губернатор Ивкович. Оппозиция всегда готова подставить подножку парламентскому большинству. И потом Ивкович связан с Белградом. Шошич налил раки себе и Визичу пока что во всяком случае попробуйте через него А Профессора Мандича дома не было Горничная сказала Везечу, что господин профессор сейчас работает в университетской библиотеке Везеч нашел профессора в маленьком зале для преподавателей. Тот сначала недоумевающе поглядел на полковника, потом недоумение сменилось детским, неожиданным на его лице интересом, а потом Визич прочитал на лице историка ужас. Профессор сидел в пустом зале совершенно один, обложенный горою книг, и Визичу казалось, что он чувствует себя неприступно и сильным, когда отделен от мира такой баррикадой фолиантов» немедленно уходите отсюда шепотом сказал визич немедленно и скажите всем вашим друзьям чтобы они тоже уходили в ближайшие два-три дня начнутся массовые аресты я везич редактор взиг говорил вам обо мне это я звонил вам со средств в тюрьме вам надо исчезнуть мигрировать затрииться мигрировать затеится также шепотом повторил манич отдраться будет кто кто будет драться тише вы здесь нет шпиков есть здесь всегда было очень много шпиков в библиотеках и университетах Нельзя жить без шпиков, профессор. Словом, времени у вас нет. Скажите друзьям, что все картотеки на коммунистов будут переданы немцам. И сразу же пойдут аресты, повальные. Вторжение намечено послезавтра. В Белграде празднуют Пасху. Люди будут пьяные и беззаботны. Самое время начинать против них войну. «А если я истолкую ваши слова, как полицейскую провокацию?» — спросил Мандич. «Что, если вы просто-напросто запугиваете? Может, вы хотите, чтобы мы эмигрировали? Может, вы хотите расчистить поле для себя, чтобы вам никто не мешал творить ваше зло? Так, может быть...» «Может быть и так. Ну а почему в таком случае я должен вам верить?»